Глава двенадцатая «Ну что же, начинаем операцию месть орков», выдохнул полковник Михаил Климов, давя в себе легкую дрожь мандража. «Так вы нас будете звать в недалеком будущем. Орками». И писатель, написавший про мохноногих коротышек, пробиравшихся через толпы этих монстров со своим кольцом к вулкану, Толкиен, где-то не так далеко обретается. Надеюсь, немцы его грохнут». Или он уже успел заболеть окопной лихорадкой и свалил обратно в Англию? Кстати, если уж на то пошло, то и Черчилль, наш Уинстон, вроде должен быть здесь. То, что полковник собирался сделать, подводило определенную красную черту, переступив которую вернуться назад уже не получится при всем желании, и придется идти только вперед. И чем быстрее, тем лучше, так что даже не остановиться, чтобы передохнуть, потому как иначе все тут же передохнут. Еще раз глубоко вздохнув, Климов, призывно махнув рукой взводу дружинников, буквально ворвался в штаб дивизии и отдал приказ «Арестовать всех французов!» «Что происходит?» Начал возмущаться французский капитан, когда его самого и двух его помощников из числа лейтенантов, грубо разоружив, начали вязать. Но Михаил их вопли проигнорировал. Связных французов утащили, но в штабе осталось отделение дружинников. «Господин полковник, что происходит?» Скосив глаза на солдат с помповыми винчестерами в руках, спросил подполковник Межак, переведенный в дивизию в конце октября прошлого года и ставший начальником штаба. «Нас предали, Петр Андреевич, в очередной раз. Впрочем, я этому почему-то ни разу не удивлен. А вы?» «Да что случилось? Объясните, наконец!» «Вчера ночью по моему приказу провели очередную разведывательную вылазку», и удалось взять пленного офицера в звании капитана. От него я узнал много чего интересного. Что же? То, что немцы одновременно с атакой французов готовят встречный удар. А теперь догадайтесь с трех раз, на каком именно участке. На нашем? С некоторой растерянностью ответил подполковник Межак. Бинго! Вы правы, Петр Андреевич. Как, думаю, все понимают, что германцы в этом случае нас просто сметут ведь наш участок считается второстепенным в наступательной операции, и резервов за нами кот наплакал, да и качество их, прямо сказать, сомнительное. Но в действительности, как я понял, это все одна грандиозная ловушка для немцев, ради срабатывания которой нами решили пожертвовать. То есть... Союзники знали о готовящемся наступлении немцев. Собственно, на фоне произошедших событий, это, как вы понимаете, напрашивается само собой. Только дурак бы не воспользовался раздраем среди французской власти, чтобы нанести сокрушительный удар и окончательно развалить силы противника. А немцы точно не дураки. Но англичане об этом, конечно, узнали, и потому сделали все, чтобы хоть ненадолго, но объединить французов для укрепления обороны, хотя во всех газетах писали о наступлении во имя мира. Как сейчас выясняется, это просто подготовленная ловушка потому и само наступление якобы переносили несколько раз, потому что ждали атаки немцев, и нас поставили на острие их удара. Надеюсь, никому не надо объяснять, почему нами решили пожертвовать. Все же поясните. Потому что нас хотят уничтожить как существенную военную силу, и мы бы не смогли вернуться домой с этой силой, дабы навести порядок в той вакханалии, что нам приготовили. Как вы знаете, немцы в опломбированных вагонах Пропустили из Швейцарии большую группу революционеров радикального марксистского толка. Собравшиеся в штабе закивали головами. Климов и постарался, чтобы они обо всем этом узнали в подробностях. Но ладно, немцы наши враги, и хотят нашего падения, для чего решили разрушить государство изнутри, руками этих революционеров. Но задайтесь вопросом, а почему этих революционеров пропустили те же англичане? «Почему они не потребовали от тех стран, через которые двигались эти революционеры, их задержать?» «Ну хорошо, не смогли, допустим, хотя лично я в это не верю, но ведь помимо Ленина в Россию пропустили Троцкого, а вот его, пломбированный пароход, точно могли задержать, так что делайте выводы, господа». Штабисты нахмурились, дураками они тоже не являлись, два плюс два сложить могли. «Да, все правильно». Они хотят сместить Временное правительство, что подтвердило свои союзнические обязательства и является правопреемником царского режима, а значит к нему применимы и ответные обязательства союзников по Антанте. Вы сами не хуже меня знаете, что обещали царю, и конечно же никто не собирается нам всего этого отдавать и делиться прочими плодами победы. Скоро Временное правительство падет, все эти марксисты, ленинцы и троцкисты только и кричат о мире, а значит, сепаратно заключат его с немцами, и Россия вылетит из числа стран-победителей. Дальше, союзники разобьют Германию, ведь немцы исчерпали все свои людские ресурсы. Они на последнем издыхании, в то время как у союзников еще полно возможностей. Те же американцы, из САЖ, они планируют перебросить в Европу больше миллиона солдат. А еще могут подтянуть очень много сил из Южной Америки, Африки, Азии, да хоть тех же китайцев в огромном количестве купить. Михаил окинул взором штабных, смотря все ли осознавали ситуацию, после чего продолжил нагнетать обстановку. «Так вот, наш род — это сила, которая в случае чего могла навести дома порядок и выбить всех этих купленных банкирами и иностранными разведками революционеров из России. Собственно, думаю, ни для кого из вас не секрет, что Временное правительство, обеспокоенное деятельностью этих засланных к нам революционеров, уже несколько раз запрашивала союзников о возвращении дивизии обратно. Но союзники под разным предлогом отказывались. А все потому, что англичанам и прочим союзникам этого, конечно же, не надо, для чего и подставили нас под главный удар немцев. По их мнению, мы, сыною своих жизней, должны задержать германцев, заставить их сконцентрироваться, а они за это время подтянут силы с севера и нанесут сокрушительный удар. Вот так-то, господа. «Нас слили в сортир, как кучу дерьма!» Штабисты плыхнули возмущенным гневом, но не на Климова за неприятное сравнение с отходами жизнедеятельности, а на союзников, что обрекли их на смерть. Не верить Климову причину них не имелось. О том, что англичане могут устроить что-то подобное, тоже никто не усомнился. Опять же, зря что ли Михаил капал им на мозги все это время, подгоняя им брошюрки, активисты тайно им подбрасывали, которые можно было объединить под одним заголовком «Англичанка гадит», где расписывалась история предательства и откровенно враждебного поведения Англии. Расписывал главным образом факты поставок оружия немирным горцам, из-за чего война на Кавказе полыхала столетиями, а также о поставках оружия в Среднюю Азию. Ну и, конечно же, расписывалось участие Англии в русско-японской войне, этом позоре России, незаживающей рани в самосознании военного сословия, породивший комплекс неполноценности, что только усилился после всех этих революционных пертурбаций и военных неудач на фронте. И снова подгонялись факты так, чтобы все эти неудачи объяснялись невыполнением Англии своих обязательств по поставкам оружия, снарядов, взрывчатки и всего прочего, чтобы мы точно не победили и не взяли Берлин. Хотя могли сделать это еще в 15-м, но не дали снарядов, и мы вынуждены были отступить и так далее, и тому подобное. Климов, как и почти любой житель 21 века, прекрасно знал толк в демагогии и пользовался сей способностью на всю катушку. Тем более, что с имеющимися историческими фактами это сделать было легче легкого. Климов сознательно, такими точечными ударами по больным местам офицерства и дворянства, фигурально выражаясь, сжимал эмоциональную пружину, чтобы она в нужный момент, освободившись, ударила в ответ всей своей накопленной силой по врагу, потому, на кого он укажет. И она высвободилась. — И что же нам делать? — спросил капитан Маслов. — Мстить. — Они послали нас на смерть? Так пусть теперь сами отведают своей каши. Приказываю арестовать всех французских представителей в полках и батальонах, и начать отвод всех частей дивизии на третий рубеж обороны. Штабные неуверенно посмотрели на Климова. Как дошло до дела, то многие замялись. Аж плеваться захотелось. «Выполнять!» — окрик подействовал, или суровые взгляды дружинников, что все еще находились в штабе и стояли за спиной командира РОДА. Но штабные, наконец, взяли из-за трубки телефонных аппаратов.